Клавдия. Клавдия закрыла дверь за нарушившим ее покой парнем из коммунальной службы и презрительно фыркнула. Плесень, мокрые стены, запланированный ремонт. Заурядная бытовуха, которая была так далека от того, что тревожила Клавдию, если бы и ее проблемы решались так легко. У красавчика, который позвонил в ее дверь, прямо на его слащавой физиономии было написано, что никаких проблем у него нет, ни с работой, ни с личной жизнью, ни тем более с самим собой. Распрашивая Клавдию о состоянии стен, он расплывался в такой приторно-доброжелательной улыбке, что создавалось впечатление, будто для него нет ничего приятнее, чем ходить по чужим квартирам в поисках плесени или трещин. Банальность. Девушка ненавидела банальность, беспроблемных людей и слащавых красавчиков. С красавчиками у Клавдии имелись свои счеты. Ее некрасивое от рождения, всю жизнь страдавшую от своей неказистости, мучил один вопрос. Почему над внешностью некоторых людей природа работает тщательно, любовно и дотошно выписывает линии, а других, как, например, Клавдию, создает грубо, топорно и словно в темноте. Где справедливость? Ведь говорят же, что перед Богом все равны. Куда там? Не равны. Так где эта самая справедливость, когда жизнь Клавдии уже давно превратилась в ад? Ее жизнь — это ад. Испорченные плесенью стены можно зашпаклевать, замазать, закрасить. А продырявленное кошмарными видениями сознания залатать уже невозможно. В первый раз это произошло с ней, когда ей исполнилось пятнадцать. Клавдия хорошо запомнила момент, ставший в ее жизни переломным. До этого она была девушкой без страхов, девушкой без видений, здоровой, нормальной, с точки зрения родственников и этих тварей-врачевателей, а после стала девушкой с проблемами. Как же забыть такое? В тот день Клавдия собиралась на дискотеку, а перед этим поспорила с матерью из-за какой-то ерунды и поругалась с Танькой, вставшей на сторону матери. Кажется, мамаша обнаружила в кармане ее куртки пачку сигарет. Соврать, что сигареты вовсе не ее, а дружка Витьки, не удалось. Мать орала, что уже давно подозревает ее в курении, мол, от нее постоянно воняет сигаретным дымом. Клавдия что-то резко ответила, хлопнула дверью в ванной и заперлась там. Первое, что она увидела, была косметичка старшей сестры, забытая на умывальнике. Танька, красившаяся перед свиданием со своим хахалем, Выскочила на шум, который подняла мамаша, обнаружившая сигареты, да так и оставила косметичку в ванной. Клавдия злорадно улыбнулась. Между сестрами уже давно шла война из-за этой злополучной косметички. Танька орала, чтобы Клавдия не трогала ее тушь и помаду, а Клавдия швыряла ей в лицо позаимствованные тюбики с помадой со словами «Подавись, жадюга!» Мать встревала в их ссору, и обычно принимала сторону старшей дочери, что еще больше выводило Клавдию из себя. И вот злополучная косметичка стояла на умывальнике, гостеприимно расхлябив пасть, из которой выглядывала тушь, новенький тюбик с тональным кремом, над которым Танька просто тряслась, тени, помада и круглая коробочка пудры. Клавдия в предвкушении облизнула губы, покосилась в зеркало на свою прыщавую физиономию и с вожделением запустила пятерню нутро косметички. Танька то ли услышала, как младшая сестра копается в ее сундучке с сокровищами, то ли догадалась об этом. Примчавшись, она заколотила в запертую дверь и разоралась, чтобы Клавка не трогала ее косметику. Клавдия, услышав ненавистное «Клавка», Кровожадно ухмыльнулась, выудила тюбик с тоналкой, щедро выдавила на ладонь крем и принялась неторопливо замазывать прыщи. И в тот момент, когда она под аккомпанемент истеричных повизгиваний сестры и трубного ора мамаши закончила наносить навеки фиолетовые тени, случилось это. Клавдия сунула в косметичку коробочку с тенями и подняла голову, чтобы полюбоваться в зеркало на результат своей работы. Но вместо собственной размалеванной физиономии вдруг увидела чужое лицо. Это было даже не лицо, а кровавое месиво. Ужасное видение навсегда впечаталось в память Клавдии. Содранная кожа обнажала участки тошнотворно-красной мякоти. А лопы вовсе местами был лишен этой мякоти, и кость обнажалась так бесстыдно и откровенно, словно падшая девка. На месте носа зиял провал, губы отсутствовали, и десны, с торчавшими в них обломками зубов, оголились до основания. От ужаса девушка заорала и, потеряв сознание, упала на пол, лишь чудом не расшибив голову о край ванны. То, как ее вызволяли из запертой ванной комнаты, как везли в больницу, она не помнила, так как провела все это время в забытии. Очнувшись, Клава первым делом схватилась за свое лицо. Нащупала знакомые бугорки и прыщей, впервые в жизни им обрадовалась. Уж лучше иметь прыщи, чем такой ужас вместо лица, который ей привиделся. О своем видении она тогда не рассказала. В больнице все же провели обследование, чтобы выявить причину внезапного обморока, но ничего тревожащего не обнаружили и связали обморок с перестройкой организма в сложный период переходного возраста. На том все и успокоились. Только с тех пор ужасные видения стали посещать Клавдию с завидной регулярностью примерно раз в два 3 месяца. В последующие разы девушка видела изуродованную рытвинами и шрамами маску, которая лишь отдаленно напоминала лицо. Эта маска гримасничала, а лишенный губ рот беззвучно шевелился, будто силился что-то сказать. Клавдия стала панически бояться зеркал. Пару раз она видела ужасное лицо отраженным в темном окне. Поэтому стала занавешивать окна даже тогда, когда еще было светло, не зажигая в квартире электрический свет. Однажды девушка встретилась с маской в вагоне метро, увидев ее вместо своего отражения в темном окне поезда. Клавдия совершила огромную ошибку, признавшись как-то старшей сестре в своих видениях и страхах. Девушку потащили по врачам, и те ничего приятного не сообщили. Продержали неделю в стационаре, пичкая таблетками, затем... Увидев улучшение, выписали. Но наказали принимать таблетки постоянно. Клавдия послушно принимала, ради того, чтобы отвязаться от навязчивой опеки мамаши и сестрицы. Только поэтому потому что от видений таблетки не спасали. Более того, в последнее время девушка стала видеть маску гораздо чаще, еженедельно, а потом его все несколько дней подряд. К видениям добавились слуховые галлюцинации, как назвал слышимые Клавдии голоса толстый доктор, наблюдавший ее. Голоса нашептывали о приближающейся катастрофе. Однажды Клавдия увидела ту катастрофу и себя, вернее, то, что от нее бы осталось, и пришла в такой ужас, что вновь сорвалась, рыдала, кричала, бросалась всем, что попадалось под руку — Спасения нет. Сейчас, попрощавшись с парнем, назвавшимся сотрудником коммунальной службы, Клавдия лениво подумала, что интересно было бы посмотреть на то, как исказилась бы жизнь этого благополучного красавчика, если бы его дни наполнились подобными кошмарами. Впрочем, какое ей дело до красавчика? Клавдия села на подоконник и принялась глядеть в окно, почти равнодушно думая о том, что скоро все закончится. Грядет катастрофа, которая словно ластик неудачный рисунок сотрет множество жизней. Может случиться, что этот красавчик тоже окажется в ее эпицентре. Девушка думала об этом без злорадства или страха, лениво как бы и между прочим. Вчерашний приступ лишил ее энергии. Страх выпил силы, опустошив ее будто перевернутую чашку. Она почти без содрогания вспоминала последнее видение страшной катастрофы. По ветке березы беззаботно прыгал воробей. «Прыг-скок! Прыг-скок!» Клавдия отрешенно наблюдала за ним, размышляя о том, что в его маленькой голове и умещаются лишь маленькие заботы. Найти крошек, поклевать, снова отправиться на поиски еды. Конечно, для крохотной птички постоянные поиски пропитания были главной, жизненно важной заботой. Только Клавдия в тот момент слегка завидовала этому воробью. Вдруг птичку что-то спугнуло. Она расправила крылья и вспархнула с ветки. Девушка с завистью проследила за ее полетом. Улететь бы, вот. Так от всех проблем, от страхов, от угрозы катастрофы выпорхнуть хотя бы на час из-за будней, не радовавших разнообразием, стать бы птицей. Она громко с сожалением вздохнула, но тут же встрепенулась, как тот встревоженный воробей, от пришедшего в голову решения. Ну, конечно, есть, выход есть, на мгновение она... Станет свободной птицей, испытает желанную эйфорию полета, в которой пусть временно, но утонут ее страхи и беспокойства, и полет спасет ее от надвигающейся катастрофы. В квартире, находящейся под жилищем Зинаиды Львовны, похоже, никого не было, и тогда Илья позвонил в соседнюю дверь. Открыла ему молодая полная женщина, одетая в спортивный костюм. Илья, еще не совсем отошедший от вежливого приема белобрысой пигалицы, подумал, что и здесь его ожидает нечто подобное. Но полная женщина вежливо с ним поздоровалась и вдруг, округлив глаза, потрясенно выдохнула. «Это вы?»